Глава 108. Он сделал глубокий вдох перед тем, как приступить к изучению фотографий приколотых кирпичной стене в подвальном помещении, где подрагивали язычки горящих свечей. У каждого из лиц, что смотрели на него, была своя история. И они рассказывали ее, каждый свою. Волна возбуждения охватила его при мысли, чего он уже достиг и что еще ему надо сделать. «Теперь это будет недолго». Он улыбнулся и провел языком по потрескавшимся губам. «С пятью покончено, остались только двое». Сверился с большим календарем, висящим на ржавом гвозде. «Времени хватит». Его взгляд остановился на рисунках и планах, лежавших на большом металлическом столе, и он засмеялся. Решил самое лучшее оставить напоследок. Он прекрасно знал, Что каждого из них может напугать до смерти. Один смертельно боялся пауков, а другой крыс. Это знание наполняло его всепоглощающим чувством могущества. То, что он приберегал для них, было настоящими шедеврами, совершенно новый подход к понятиям паники и боли. Он не мог дождаться, когда встретится с ними лицом к лицу, увидит ужас в их глазах, попробует вкус их крови, заставит их страдать но он понимал как важно хранить терпение он открыл маленький холодильник в углу комнаты бережно провел пальцами по маленькому стеклянному флакону с кровью которую извлек из последней жертвы. пока все шло по плану, но что то неожиданное вмешалось в игру. он уставился на фотографию на первой странице лос анджелес таймс вот это он никак не мог предвидеть но легко мог с этим справиться. Никто и ничто не остановит его на пути к цели.